Третий день сотня шла по холмам Сирии, попутно готовясь к возможной драке. Дело шло к окончанию пути, точнее, к его середине, ведь мало добраться до нужной точки, нужно еще и вернуться обратно. А обратный путь их лежал по самой границе Турции обратно в Персию. Предстояло выяснить, что на той самой границе происходит, как говорится, чтобы два раза не вставать. Матвей помни свой разговор с сотником мысленно готовился к долгому одиночному поиску, точнее наблюдению. влезать в лагерь возможного противника не было никакой необходимости. Все равно языков местных он не знал, так что риск в этом случае был минимальный главное часовым на глаза не попасться, а уж это парень умел привычно покачиваясь в седле маттвей, Чтобы не отвлекаться на ерунду, ремонтировал свой лохматый камуфляж. Заодно и от размышлений никто не отвлекал. Убедившись, что накидка готова к использованию, парень убрал ее в сумку за седлом и, оглядевшись, мрачно вздохнул. «Ты чего, братья?» — негромко поинтересовался ехавший рядом с ним Егор. «Вздыхаешь так, словно заболел?» «Да нет, здоров». Просто надоела эта пустыня. Вроде холмы, кусты вон, какие-никакие имеются, а все одно от пыли не продохнуть. То ли дело у нас в степи. — Это верно! — грустно улыбнулся ветеран. — Особливо по весне. Выйдешь за колецу, и глаз радуется. Словно ковер по земле расстелили. И птахи поют. Во-во! А то и не разберешь, то ли весна, а то ли уже лето настало. Как думаешь, придется нам с местными резаться?» Помолчав, еле слышно спросил Егор. «Даст Бог, обойдется?» «А как же тех британцев вытащить?» Вспомнил казак про озвученную сотню задачу. «Нет там давно никаких британцев», — отмахнулся Матвей. «Ну, сам посуди». В этих местах воду найти — та еще задачка. А ежели их где, в холмах зажали, долго они без воды продержатся. Да и с едой тоже беда. Это не степь, где хоть гнездо птичьи найти можно, ежели только приноровиться змей есть. Так ведь и их еще поймать надобно Нет, Егор. Нет там уже никого. — А зачем тогда идем? — удивился ветеран. «А приказ у нас такой!» — хмыкнул Матвей, презрительно скривившись. «Вот до места дойдем, поглядим, где там чего и как, а после обратно, но уже другим путем». «Погоди! А как тогда генералы поймут, что мы там были, а они за соседним холмом отсиживались?» «Дядька, ну хоть ты не дури!» — фыркнул парень. когда было, чтобы казаки приказ не исполнили. «Так кто мы знаем. А генералом то поди докажи!» Вдруг уперся Егор. «Ну, зато пусть у сотника голова болит», — пожал Матвей плечами. «Уж не знаю, как там он это доказывать станет». «Хотя видел, как он на карте рисовал чегось. Может, это и будет тем доказательством?» Ну, может и так, Протянул казак, вздыхая. «А ты чего свою лешую одежку вдруг чинить взялся? Не как сам во вражий лагерь собрался?» «Так с сотником давно разговор был. Как на место приедем, так сразу в поиск пойду. Гляну, что там да как. А после уж видно будет, что дальше делать». «Управишься один-то», — озадачился Егор. «Управлюсь, дядька». «Одному даже проще». «Как так?» — удивился ветеран, привыкший воевать в строю, ощущая локоть соратника. «Так я ж на них в атаку ходить не собираюсь», — усмехнулся парень. «Мое дело тенью просочиться, разузнать, что смогу. И так же тихо вернуться. А одному в таком деле проще всего. Вот ежели б приказали языка взять для допроса, другое дело». С лёгкой руки Матвея слово «язык» для обозначения военнопленного давно уже вошло в обиход их полусотни, так что Егор даже бровью не повёл, услышав это слово. Понимающе кивнув, он расправил усы и, покосившись на парня, задумчиво проворчал. — Я так мыслил, что ты б и языка запросто один притащил. Уж чего-чего о силушке тебе не занимать? — Хм. «Что есть, то есть», — хмыкнул Матвей в ответ. «Но вдвоем все одно легче. Один языка тянет, а второй прикрывает и поглядывает, чтобы никто лишнего чего не приметил». «Оно понятно», — кивнул Егор, задумчиво оглядывая горизонт. «Помня, что в охранении идут трое его коллег, Матвей бросил взгляд в ту же сторону и, убедившись, что все спокойно, обернулся в другую сторону, чтобы рассмотреть гребень соседнего холма, оставшегося по левую руку. Заметив пару местных коз, парень насторожился и, вытягивая из-под сумка подзорную трубу, негромко приказал. — Браты, слева смотрим. Там, похоже, пастух со стадом имеется. — кос вижу. А пастух где? — проворчал в ответ Роман, осматривая указанное направление. «Может, на том склоне, и про нас еще не знает. А может, где за камешком залег, и на нас пялится», — буркнул Матвей в ответ, наводя трубу на холм. «А может, его и вовсе нет?» — иронично усмехнулся Роман. «А ты много тут кос видел, которые без пригляду пасутся?» — в ответ поддел его парень. Пусть мальчишка-пастушок, но у самой завалящей козы имеется. Скотина тут в цене. Вот он. Найдя в оптику пастуха, негромко прошипел Матвей. Взрослый, подобравшись тихо, осведомился Роман. Недоросль. Лежит, смотрит. Погоди. Коль есть стадо, выходит... «И кочевье тоже рядом где-то должно быть», — сообразил Роман. «Может, и есть», — задумался Матвей. «Хотя местные скорее не стада гоняют, а сами за стадом идут. Не разберешь, кто кого пасет. Как и наши кочевники степные. Куда стадо туда и они». «Рома, слетай до сотника, скажи, следят за нами», — приказал парень решив не оставлять пастушка без внимания. «Добре!» — быстро кивнув, отозвался Роман и пришпорил коня. Вернулся он минут через пять, весело улыбаясь. «Ты чего сияешь, словно медяк начищенный?» — не понял Матвей, разглядывая довольную физиономию приятеля. «Сотник велел передать, что вельми благодарен тебе и десятку твоему за службу справную». — бодро отрапортовал казак. «Это всегда пожалуйста», — усмехнулся Матвей, понимая, что доброе слово и кошке приятно. Сотня втянулась в длинный поворот между двумя холмами, когда из-за склона выехал десяток всадников на верблюдах. Казаки тут же изготовили карабины к бою, но нежданные гости, не делая резких движений, остановили верблюдов метрах в пятидесяти от головного дозора. Гамолей, быстро переглянувшись толмачом, двинулся им навстречу. Полусотники негромко скомендовали «Поглядывай!» и бойцы, не поднимая оружие, впились взглядами в гребни холмов. Стоявший в середине благообразный старец с длинной седой бородой ткнул стрекалом своего верблюда и, выехав вперед, склонил голову, приложив правую руку к груди. Дальше начался долгий, неторопливый диалог. Араб что-то объяснял, тыча пальцами в разные стороны, а Ахмед хан, переводя и получив ответ, переводил его на арабский, также иногда взмахивая руками. У Матвея складывалось стойкое впечатление, что араб о чем-то просит, а командир пытается вежливо послать его подальше. Наконец Гамалей, о чем-то несколько минут посовещавшись с Толмачом, задумчиво почесал в затылке и, махнув рукой, кивнул. Похоже, арабу удалось найти аргументы, сумевшие убедить упрямого казака. Приподнявшись в стременах, сотник зычно скомандовал. «За мной! Марш!» И колонна двинулась дальше, свернув с тропы. «Куда это мы?» — удивился Егор. «Похоже, опять в гости угодили», — задумчиво хмыкнул Матвей. Ахмед Хан, придержав коня, дождался, когда парень поравняется с ним и, склонившись с седла, тихо сообщил. «Очередной шейх нас к своим шатрам пригласил. выехал их оазис. Но, — говорит, — что беда у них приключилась. Банда какая-то чуть не каждый вечер налетает. «Людей бьют, девок хватают. В общем, разбойничают, как хотят. И, судя по одежде, это как раз из тех, о ком нам разузнать потребно. В общем, как к оазису подъезжать станем? Возьми пару своих казаков и по округе прокатись». Сотник велел. «А что, в клане своих воинов нет?» Задумчиво уточнил Матвей, которому эта ситуация не нравилась. Совсем. Шейх говорит, кто жив, ранен. Та банда уже второй месяц им покоя не дает. Он уж отчаялся, потому и решил помощи у иноверцев просить. — А нам с того какой навар? — продолжал недоумевать Матвей. — А такой, что нам до нужного места своего один переход остался. Ежели это и вправду те самые, кто британцев зажал, то нам о том знать совсем не лишним будет. «Начнем драку, уйдут и остальных упредят», — с сомнением протянул парень. Их всего четыре десятка приезжают. Гамалий, сотник толковый, придумает, как правильно встретить так, чтобы никто не ушел. К тому же, это ж бандиты. Им прямого боя с казаками не выдержать. Странно это продолжал сомневаться Матвей. С чего бы банде клан оставлять, коль сумели всех воинов выбить? Подмяли б их под себя и пользовали, как сами решат. «В этих местах так бывает», понимающе кивнув, ответил Ахмедхан. «Они, похоже, решили не один клан подмять, а все округу. А тут таких кланов может до десятка быть. Так после и станут». От одного к другому ездить, обирать. местный рэкет, — усмехнулся про себя Матвей. А живут они где? — спросил он, чуть подумав. Но ну не могут же они все время по кланам кататься. Где-то гнездо их должно быть. И коней обиходить надобно, и награбленное хранить, да и раненых пользоваться тоже надо. А вот этого шейху неизвестно. Он и сам воинов своих хотел послать по следу, да только не вышло. Мало у него бойцов. Так что, сделаешь?» Вернулся Толмач к изначальной теме. «Сделаю, конечно», — отмахнулся Матвей. «А уазис-то большой или так? Недразумение местное. Четыре пальма в шесть рядов». «Большой. И клан богатый. Сам видел». Шейх на верблюде приехал, и люди его тоже. «Тогда совсем не вяжется», — тряхнул Матвей чубом. «Ежели клан большой, значит, и воинов должно быть много, а их каких-то сорок обреков к ногтю прижали». «Оружие!» — понимающе усмехнувшись, скривился Ахмед хан. «Сабли, пики да несколько мушкетов, из которых еще...» По христианским крестоносцам палили. Луков и тех нет. Это шейх вам рассказал? Окончательно растерялся Матвей. Сам видел. У его людей, кроме сабель и одного пистоля, дульнозарядного нарыла, вовсе ничего не имеется. Это здесь его не имеется. А к оазису подъедем, там, глядишь, и чего серьезнее найдется. Ну? «Ты нас совсем-то за дураков не держи!» — возмутился Толмач. «Я тебе так скажу. Сотник уж все приказы отдал. Только я тут с тобой ляс и точу, потому как знаю, что человек ты внимательный и умный, и видеть умеешь то, чего иной ни в жизнь не приметит. Вон, целый допрос мне уже учинил». «Так ведь не со зла!» — развел Матвей руками. Мне обычай местный темный лес, потому некоторые вещи и не понимаю. Ну как, скажи на милость, одна банда в сорок рыл может полдюжины кланов разом в повиновение держать. Это что получается? В кланах воинов толковых и вовсе не имеется. А откуда им взяться, ежели это просто пастухи? Прошли те времена, Матвей, когда арабское воинство на весь мир гремело. «Выбили их тут крепко за столько-то лет войны. Да и живут они теперь не так, как прежде. Ты себя-то с местными не равняй?» и не собирался», — усмехнулся парень в ответ. «Их с казаками равнять — это оскорбление всему казачьему воинству выйдет». «Да, и еще», — вдруг что-то вспомнив, всполошился Ахмедхан. Ты постарайся ничему не удивляться, и прежде чем от чего отказаться, меня спроси. А еще лучше при любом разговоре зови сразу, а то может и вовсе неприятность получиться, ежели вдруг какой их обычай нарушишь. Да я вроде и не собирался ни с кем говорить, озадачился парень, не понимая, к чему это было сказано. Все одно ни слова по-ихнему не понимаю. «Вот и не спеши отмахиваться! Зови! Я переведу и поясню, что к чему!» — наставительно добавил толмач, и, пришпорив коня, помчался в голову колонны. Сотня въехала в большой, действительно большой по местным меркам, оазис. Пальмовая роща сменялась оливковой, а после снова пальмовой. А посреди всего этого зеленого великолепия Словно кусочек неба синело идеально круглое озеро с прозрачной водой. Глядя на это чудо посреди красноватых от пыли холмов, Матвей никак не мог отделаться от мысли, что ему это мерещится, или он смотрит очередной телефильм о всяких экзотических местах. Похоже, это когда-то был кратер от метеорита или жерло вулкана. Тряхнув головой, буркнул он про себя. Шатры клана, расставленные по берегу озера, среди пальм, были почти незаметны. Только натянутые среди стволов веревки, на которых сушилось какое-то белье, указывали, что тут живут люди. Не слезая с коня, Матвей внимательно осматривался и продолжая не доверять пригласившим их арабам. Помня, что пустынники и сами особой доверчивостью не страдают, парень в любой момент ожидал какого-то подвоха. К его облегчению большинство казаков держалось точно так же. Бойцы уже поняли, что местные не так просты, как кажутся, и потому старались быть начеку. Дождавшись, когда весь десяток расседлает коней и закончит с уходом за ними, Матвей спрыгнул с буяна и, негромко окликнув Егора, коротко приказал. «Поглядывай, дядька. Не верю я местным. Что-то тут не так. Добре, сполню, покоен будь». Моментально сообразив, о чем речь, кивнул казак, подхватывая со снятого седла карабин. Отерев жеребца от пота и пыли, Матвей убедился, что он успел остыть от долгого перехода и, прихватив брезентовое ведро, быстрым шагом направился к берегу озера. Напоив коня, он нашел взглядом кошевых и увидел, что они уже развели костер для ужина, велел бойцам собрать топливо для малого костерка. Чаю попить. Примерно тем же самым занимались и остальные десятки всей сотни. Не хватало только сотника и толмача. Место для бивака им отвели на противоположном краю озера. То есть любой, кто решит напасть на клан, казаков может и не разглядеть в темноте. В пустыне темнеет быстро, так что разглядеть в чернильной мгле лагерь сотни, не зная, что он там вообще имеется, сложно. К тому же казаки отошли от берега озера подальше в рощу, а коней вообще поставили за своим лагерем. Помня, что Ахмед-хан говорил о нападениях бандитов, Матвей сразу назначил караульных и, усевшись на седло, принялся ожидать дальнейших распоряжений. Часа через два в лагере появился Гамалий и первым делом вызвал его к себе. Ведь именно по его приказу парень почти три часа катался вокруг оазиса, высматривая след четырех десятков всадников. след был, но старой. А на холмах никаких наблюдателей не обнаружилось. Впрочем, чего и следовало ожидать. Бандиты — это нерегулярные войска, и такое понятие, как разведка, им хоть и известно, но очень туманно, о чем парень и доложил командиру, едва присев рядом. Внимательно его выслушав, сотник устало вздохнул и, сняв папаху, провел широкой ладонью по коротко стриженным волосам. Потом, помолчав, словно собираясь с мыслями, он, не глядя на Матвея, принялся тихо рассказывать. «В общем, так, Пластун. Сюда мы заехали не просто так. До нужного места всего один переход остался. А шейх за помощь обещает проводника отдать, который сможет вывести нас туда всего за несколько часов». «Дорога тут промеж холмов кружит, а ему короткая, известно. Соображаешь? Банду порешим, и можно будет мне одному туда сбегать». Коротко кивнул Матвей, уже успевший просчитать все выгоды от такого обмена. «Верно мыслишь», — кивнул Гамалей. «И сколько ту банду ждать станем?» Задумчиво хмыкнул Матвей, понимая, что точной даты их появления никому неизвестно. «А сколько надобно станет, столько и будем!» Жёстко усмехнулся Гамалей. «У нас, друже не только про тех британцев задача узнать, а ещё и по турецкой границе пройтись. Так что спешить нам никак нельзя». «Нет там давно никаких британцев», — отмахнулся Матвей. «Их вырезали всех. Или обобрали да отпустили». «Ха! Вот и я так думаю» усмехнулся Сотник. «Но проверить все одно надо». «Надо, значит, сбегаем», равнодушно пожал Матвей плечами. «Главное, чтобы у проводника конь добрый был, а то на кляче какой, он, случись что, там и останется». «Проводника шейх обещал добре снарядить, да ему и самому лица терять не захочется». «Перед иноверцами?» иронично уточнил Матвей. Тут у них с Верой свои сложности. Ежели интересно, Ахметку поспрошай. Он мне много чего рассказать успел. Да только я толком и не понял, с чего такая разница имеется, — смущенно признался Сотник. Договорил «Да я с ним, тоже не понял ни хрена, — поддержал Матвей командира. Тут, чтобы в этих делах разобраться, ни один десяток лет в этой пустыне прожить надобно на. — Это верно. — Как гостей встречать станем? — сменил парень тему. — Ты сказал, они от дороги пришли и также обратно двинули? — задумался Сотник. — Так и есть. Сразу видно, что ничего не боятся. — Значит, на том и сыграть можно. — Хочешь банду на краю оазиса встретить? — предположил Матвей, проигрывая варианты. «Ну не в клане же с ними резаться!» — фыркнул сотник. «В клане не стоит, но и на краю тоже не след. Один уйдет, и пошла она слава по всей пустыне гулять!» — вздохнул Матвей. «Думаешь, о нас и так не говорят?» — иронично усмехнулся Гамолей. «Не так сильно!» — качнул парень чубом. «Ведь ежели разобраться, чего мы такого особого сделали?» Одну банду вырезали, с кланами встреченными краями разошлись, еще один отряд выбили, и другому клану все добытое честно продали. «Персы еще были», — напомнил Сотник. «А тем и вовсе смысла нет про нас вспоминать. Сошлись, потолковали, да и разошлись. Да и не станут они кому стороннему про это рассказывать. персы с местными Не очень-то и дружны. Или я чего не так думаю? Верно думаешь. Внимательно слушая его расклады, кивнул Гамалей. Вот и выходит, что все кланы, с которыми мы дело имели, никакого резону о нас рассказывать не имеют. Понятно, что про нас давно известно, но куда и зачем мы идем, толком непонятно. А вот ежели всерьез воевать начнем, Да еще и упустим кого, тогда да, всполошаться. — Ну, примерно так я и думаю, — помолчав, одобрительно кивнул Гамалей. — А ты бы, как их ловил, пропустил бы к шатрам, — подумав, решительно заявил Матвей. — Нужно только секреты расставить. И в шатрах наших стрелков посадить, а местных куда в сторону наладить. Только шейха с пристами для виду бы оставил. А как подъехали, так всех бы в револьверы и взял. Они ж про нас не знают, а значит, охранение выставлять не станут. Знают, что воевать тут с ними некому стало. А сотня против сорока — это более чем по две пули на каждого. Разом всех положим. С шейхом говорить надо. Это ж придется... Баб с детишками из домов гнать? С сомнением протянул сотник. Так не навсегда же? развел парень руками. А за ради избавления от напасти такой и потерпеть можно? С Ахметкой прежде посоветоваться надо. "Добре, услышал я тебя, десятник. Недаром мне про тебя особо стремя", гуторил. "Умеешь думать. «Даст Бог, скоро сам в Есаул выйдешь», — усмехнулся он, хлопнув парня по плечу. «Благодарствуй, сотник. Ежели чего зови», — поблагодарил Матвей и, поднявшись, отправился к своему десятку. По сути, начерно операция по уничтожению банды была разработана. Осталось только убедить шейха и обкатать детали и систему оповещения. Тут тоже ничего особо сложного не было. Выдвинуть секрет на склон ближайшего к дороге холма, а второй поставить на самом краю оазиса. Пока банда доедет до рощи, у казаков будет время занять места в засаде и приготовиться к бою. Это только в кино. Все подряд ночью в темноте носятся голопом. А на самом деле быстрее короткой рыси никто не передвигается. Если только особой нужды, для того не имеется. Такой способ передвижения это серьезный риск свернуть шею и себе, и лошади. Достаточно ей запнуться, а какой-нибудь камень или попасть ногой в яму. Так что двигаться банда будет не спеша. Тем паче, что и спешить им некуда. Клан так просто со своей стоянки уйти не может, да и двигаться совсем с карбом. Он может только шагом. Ведь с караваном будут женщины, старики и дети. А самое главное, что бегун из верблюда не очень. Размеренным ровным шагом он может идти сутками, а вот галопом не более часа, после чего ему требуется длительный отдых. Выражаясь спортивным языком, верблюд — стайер, а не спринтер. Размышляя таким образом, Матвей не сразу сообразил, что его кто-то окликает. Вынырнув из своих грез, он быстро осмотрелся и, увидев Толмача, вопросительно выгнул бровь. «Иди сюда!» — махнул ему Ахмед хан, подзывая к себе. Не дожидаясь, пока парень поднимется со своего седла, Толмач развернулся и быстрым шагом направился к берегу озера. Понимая, что предстоит серьезный разговор с глазу на глаз, Матвей прибавил шагу. Подойдя, он встал рядом с переводчиком и, разглядывая шатры клана на противоположном берегу, тихо спросил, случилось чего. — слава создателю нет, — усмехнулся Ахмедхан. — Я про твою задумку поговорить хотел, а то сотник два слова буркнул и снова в карту уткнулся. Велел тебя расспросить. Рассказывай, чего удумал. Так просто все, — удивленно хмыкнул Матвей. Надо с шейхом уговориться, и как только банда появится, всех лишних из шатров в рощу гнать. А в шатрах казаки засядут. Бандиты к шатрам подойдут, да там все и останутся. Главное — секреты правильно расставить, чтобы подход их вовремя приметить. «И кого в секреты посадишь?» — задумчиво уточнил Толмач. «Нас четверо пластунов. Двое на холме, двое на краю. Как банда появится, так все и завертится». «Мало!» — качнул Толмач головой. «Я только один их след нашел. Как входили, так и ушли», — напомнил парень. «Это верно. Но они могут и с другой стороны прийти» вздохнул переводчик. «Я с шейхом говорил. Так он сказал, что обычно они той дорогой, что ты нашел, так и ходят. Но бывает, что и с другой стороны приходят. Вот и гадай теперь, откуда их принесет». «Другие холмы от оазиса далеко», мрачно проворчал Матвей, обдумывая ситуацию. «На них секреты сажать глупо. Даже верхами все одно приметны будут» а пешком добежать не успеют. «И что делать?» — тут же отозвался Ахмедхан. «Кто из нас офицер?» — не удержавшись, поддел его Матвей. «Да уймись ты, ират зашипел на него толмач. «Да ладно тебе!» — отмахнулся парень. «Нет же никого!» «Да и ежели без шуток, то тебе тут и карты в руки. Тактики тебя особо учили». «Только в общих понятиях», — скривился Ахмедхан. «Я изначально готовился к службе в разведке, и к слову о том, что я офицер, даже твой сотник не знает. Больше скажу, из всех, кто при штабе, о том ведают всего два человека. Так что Богом тебя прошу, не поминай более». «Ну, прости, больше не буду», — повинился Матвей, сообразив, что и вправду несколько зарвался бог простит отмахнулся толмач знаешь когда ты вдруг меня прочин спросил я едва за нож не схватился признался он с некоторым смущением вовремя сообразил что узнать про то ты никак не мог чуть до беды не дошло это верно осталось бы сотня бестолкового толмача нахально усмехнулся матвей вместо ответа Ахмедхан резко выбросил руку с коротким ножом вперед, целя ему в грудь. Но Матвей, уловив начало движения, качнулся в сторону, одновременно делая шаг назад и перехватывая вооруженную руку. Чуть протянув противника на себя, он резко развернулся в обратную сторону, попутно выкручивая перехваченную конечность в обратную сторону. Не ожидавший такого финта Талмач тихо взвыл от боли и в воздух, Взметнулись его пыльные сапоги. «Ты так больше не шути!» «Покалечу!» С тихой угрозой предупредил Матвей, делая шаг назад. «Я ведь потомственный пластун. Таких фокусов много знаю». «Больше не буду!» Страдальчески морщись и держась за плечо, растерянно пообещал Толмач. «Это кто ж тебя таким фокусом обучил?» Задумчиво потирая пострадавшее плечо, тихо спросил Ахмедхан. «Сказал же, пластун я, потомственный!» Еле слышно прошипел Матвей, рассматривая в трубу подступы к оазису. «А пластуны — это не просто лазутчики. Нам еще и пленных для разговора брать приходится». «Кто такие пластуны, я помню?» — отмахнулся Толмач. Но я таким ударом уже ни одного противника взял, а тут как мешок с сеном. Только сапоги мелькнули. На то и расчет, — пожал Матвей плечами. — А научить можешь? — Могу. Да только без долгих тренировок все одно применить не получится. — Занятно. — Ты сейчас сказал не пользоваться, не подловить, а применить. — А ведь слово-то не ваше. — А чьё? — В смысле, не казатье. Так люди с образованием говорят. — ехидно усмехнулся Ахмедхан. — Есть у тебя тайна какая-то. Не пойму, какая, но точно знаю, есть. — у каждого своя тайна имеется. — хмыкнул парень, оторвавшись от трубы и бросив на толмача задумчивый взгляд. «Или тебе своих не хватает?» «Хватает, но не люблю, когда рядом кто-то непонятный оказывается», честно признался Толмач. «И чем же я тебе непонятен?» деланно удивился Матвей. «Что не так?» «На первый взгляд вроде все так, а как присмотришься, много всякого появляется. Вот, к примеру, иной раз Ты слова используешь, о которых и слышать не мог в станице своей. А уж о том, что умеешь всего разного много, и вспоминать не стану. Ну, с умениями все просто. Я пластун, кузнец, да еще и изобретатель. Как тебе такой поворот?» Ехидно усмехнулся Матвей. «Чего?» — охнул ахмед хан от неожиданности раскрыв рот. «Хм! Того! Изобретатель я!» — усмехнулся парень. «И чего такого ты изобрел? Смотри!» — хмыкнул Матвей, вынимая из сумки пистолет и выщелкивая из него магазин. «Второго такого ты нигде не найдешь!» «Почти три года бился, но сделал...» «Автоматический!» — быстро уточнил Толмач внимательно рассматривая оружие. «Ага. И как додумался?» «Увидел в лавке оружейный браунинг бельгийский и решил себе такое сделать, но под себя, чтобы и перезаряжать удобнее было, и патронов побольше». «И как часто осекается?» — поинтересовался Ахмед Хан, оттягивая затвор. «Все от патрона зависит». Ежели заводским заряжать, то осечек и не дает вовсе. А ежели перекрученными, то бывает иной раз. Патрон под немецкий парабеллум. Отобрав у него обойму, констатировал толмач, рассмотрев боеприпасы. Он самый. А чего не наши взял? А где у нас такой патрон используют? Иронично осведомился парень. «М -м, не помню. Подумав, растерянно признался Ахмед Хан. Вот именно. Нет у нас оружия под патрон с проточкой. Все с закраина идут. Потому и пришлось эти брать. Ствол тоже сам делал. Винтовочный, отмахнулся парень. Но он и надежнее оказался. Это чем же? Толще. Даже стачивать пришлось. Да и поменять... «Нужда возникни, небольшая трудность. Главное — станок найти». «Так у тебя тут еще и ствол съемный!» — в очередной раз удивился толмач «Само собой. Механизм простой, как кувалда надежный». «А ствол сносился. Я его выкручу. Другой обточу да поставлю. Считай, новое оружие получится». «А еще что изобрел?» — поинтересовался Ахмед Хан возвращая ему пистолет механизм для маслобойки редукторы для станков в кузню по мелочи все ну да мне в станице и новые не сделать грустно признался матвей все на глазок небось беззлобно поддел его толмач обижаешь по книжкам все считал у меня по механике книг с полсотни всяких Есть еще по гидравлике и по металловедению. И понял, что там написано, — не поверил Толмач. Не сразу, конечно. Пришлось другие книги искать, где все названия на простой язык перетолмачили. В общем, долгая это была история. «Да, удивил», — почесав в затылке, признался Ахмедхан. Это многое объясняет. А станичники-то твои знают? Конечно. У меня из-за того и друзей толком в отрочестве не было. Ешь все больше в кузне, с отцом, да с пластунами на учебе. Зато и умею столько, что кого угодно поучить могу. — Да уж, умеешь! — растерянно согласился Толмач, разглядывая дорогу долго нам еще тут сидеть вздохнул он убедившись что за время разговора там ничего не изменилось это у тебя спросить надобно тут же поддел его матвей как там шейх сказал не сегодня так завтра приедут да со дня на день ждет мрачно кивнул ахмед хан я только одного никак в толк не возьму зачем сотник в эту свару «Ввязаться решил. Ну, грабит бандиты местных. И чего? Нам-то что до этого? Это ж местные промеж себя режутся». Банда силу почуяла. Помолчав, принялся пояснять толмач. «А нам через земли, которые они своими называют, ехать придется». «А тут и дело доброе сделаем, и проводника получим, который до нужного места быстро доведет» так что все одно пришлось бы с бандой сцепиться. «Они что, самоубийцы? 4 десятка против сотни?» — удивился Матвей. «Нет, не самоубийцы. Но, увидев наш отряд, обязательно бы засаду устроили. Ну, сам посуди. Бандитам и патроны, и оружие, и лошади нужны. А тут все и сразу в одном месте имеется. Нужно только придумать». Как это все отобрать? А уж засады устраивать они умеют, поверь. Не забывай, что места эти, они как свой карман знают. Так что один залп, и считай полсотни душ не стало. А дальше как Бог даст. Мы их, может, после того и побили бы, но с такими потерями сотня и задачу не выполнит, и обратно вернуться не сможет. Почему ты так уверен? что они обязательно бы напали. Уж кем-кем, а дураками местные себя считать повода не давали, — усомнился Матвей. «Чтобы это понять, надо местных знать», — вздохнул Ахмедхан. «Тут ведь как? Сказал, что это твоя земля? Будь добр, доказывать это постоянно, и любого, кто решил по ней проехать, к ногтю прижать, чтобы с него дань взять. Иначе те...» «Кто на земле живет, сразу скажут, что у них сил нет, а значит и земля — это не их». «Постоянное доказательство собственной силы», — перевел для себя Матвей. «Но ведь на любую силу всегда иная сила найдется», — осторожно напомнил он. «Верно. И на этот случай бандюки могут кого со стороны позвать, долю в добыче посулив». «А добыча с нас, сам знаешь, серьезная?» «Ага, но еще и зубастая», — с сомнением хмыкнул парень. «А вот этого они как раз и не боятся», — наставительно ответил Ахмедхан. «Тут бандиты совсем не те, что в России. Это наши, каторжные, постреляли, что под руку подвернулось, схватили, и дай бог ноги. Местные драться будут насмерть». «Понимают. Или они всем силу свою покажут, или их самих скоро в колодки забьют». «Что-то не у тебя не бандитами выходят, а какими-то идейными бойцами», — задумчиво проворчал Матвей. «Идейные и есть», — презрительно усмехнулся Толмач. «Только идея у них своя. А окрестности эти под себя подмять и быть тут кем-то вроде царей». Все только по их решению происходить будет. И ради этого они любого зубами грызть станут. Все равно не сходится, — уперся Матвей. ну сам посуди, какой смысл им насмерть резаться, ежели ничего кроме смерти не получат? Им ведь выгода до да жизни роскошная и интересна, а не смерть в драке. А как же райские кущи? — иронично поинтересовался Ахмед Хан. — Так они что, эти, как их, непримиримые? — недоверчиво уточнил Матвей. — Почти. Или здесь жизнь в роскоши, или там, в райских кущах, раз в бою с неверными погибли. — Не было печали. — растерянно буркнул Матвей, ероша пальцами чуб. — Потому сотник твой план и принял. И опасности для казаков мало, и банду всю в несколько выстрелов взять можно. Понял теперь? Понять-то понял. Да только все одно не вяжется. Помолчав, вздохнул парень. О, Аллах! Что тебе опять не так? Едва не взвыл от избытка чувств Талмач. Все не так. Вот смотри. Бандиты решили эти места под себя подмять, и всех, кто тут обитает, данию обложить верно верно заодно со всех проходящих по этим землям откупного получать чтобы не грабили так так и причем тут война с неверными а при том что иноземцев тут с давних пор терпеть не могут одно дело коль они сюда торговать приехали и совсем другое ежели с оружием идут или наша сотня сильно, На караван купеческий похоже. И потому нас обязательно надо уничтожить, даже если мы просто мимо едем, — задумчиво уточнил Матвей. Именно. А шейх, выходит, на том сыграть решил, — сообразил парень, сложив все кусочки мозаики. Догадался, — одобрительно усмехнулся Толмач. И прок нам с того, что местный шейх это дело нам крепко запомнит. «И после помогать станет. Нужда у нас возникнет продолжал развивать свою мысль парень. «Верно. А он запомнит?» Чуть подумав, ехидно поинтересовался Матвей. «Ежели я правильно помню, мы для них неверные, а значит, нас обмануть не грех вовсе». «А вот тут ты крепко ошибаешься», — решительно заявил Ахмедхан. Эти дети пустыни свое слово держат крепко. И коль он сказал, что за такую помощь всегда в ответ помогать станет, значит, так и будет, пока он жив. Шейх сменится, а другой сразу все забудет, отмахнулся Матвей. Нет. Ты просто реалий местных не знаешь. В этом случае шейх это голос всего клана. И тот, кто от этого слова откажется, Для всех местных лицо потеряет. Тут такого не прощают. Ведь мы не просто так рядом с ними в уазисе стоим. Мы с ними хлеб и воду делим. А тут к этому очень серьезно относятся. Я ж тебе говорил, местные только на первый взгляд мусульмане. А на самом деле они всегда своими обычаями и правилами живут. Говорил, помню. Кивнул Матвей снова поднося трубу к глазу. «А чего ты себе нормальный бинокль не копишь?» — сменил толмач тему. «Удобнее же!» «На первый взгляд, да, удобнее. А вот ежели вдуматься, то нет». «Почему это?» «Да потому, что я с собой могу только небольшое количество груза брать. А труба, она гораздо легче. Да и стекло тут доброе. Чисто видно». «Даст Бог, буду в городе, поищу оптика толкового, чтобы он помог мне ей дальность увеличить. Тогда и вообще прекрасно будет». «Ха! Ты еще и это умеешь!» — хмыкнул Ахмед Хан с заметной растерянностью. «Умел бы, не стал оптика искать», — вздохнул Матвей. «Знаю только, что ее дальновидение сильно увеличить можно, а вот как именно — не знаю». — Будь ты из столицы, дал бы я тебе адресок один. Да только смысла в этом нет. Все одно не поедешь, — вздохнул Толмач. — не поеду, — усмехнулся Матвей. — Там сразу много вопросов всяких задавать станут. А я лишних вопросов не люблю. Да и далеко это от дому. — Далеко, — грустно вздохнул Толмач. — Терпи, казак, атаманом будешь. — улыбнулся парень, подбодрив его старой поговоркой. «Едут!» Чуть приподнявшись над камнем, тихо добавил он. «Банда!» — моментально подобрался толмач. «Похоже, они...» «Давай, Ахмед, поднимай казаков и местных, из шатров гони!» — скомандовал он, пересчитывая бандитов.